В воздухе висел подавляющий запах молока. Лед за рывком сел. Он находился в большом помещении на столе посередине. Судя на ощупь, стол был обит металлическим листом. Вдоль стены выстроились фляги, а у раковины, размером с ванну, большие металлические чаны. Из-под запаха молока пробивались другие. Дезинфекции, хорошо отчищенного дерева и дальний аромат конюшни. Послышались шаги. Людзе торопливо лег на место и закрыл глаза. Он услышал, как кто-то вошел в комнату. Вошедший насвистывал в полголоса. Это непременно был мужчина, потому что женщины, по долгому жизненному опыту Людзе, никогда не свистят с такими трелями и пришептыванием. Свист приблизился к столу, застыл на месте и потом удалился в направлении раковины. Затем послышался скрип рукоятки насоса, накачивающего воду. Людзе приоткрыл один глаз. Человек, стоящий у раковины, оказался невысокого роста, и стандартный бело-синий полосатый фартук доходил почти до пола. Судя по всему, этот человек мыл бутылки. Людзе соскользнул со стола, двигаясь так неслышно, что средний ниндзя по сравнению с ним показался бы духовым оркестром. — Ну, как тебе лучше? — спросил человек, не поворачивая головы. — а э да. — Спасибо, — ответил людза Я подумал, вот лежит кто-то, вроде как маленький, лысый монах. Человек стал разглядывать бутылку на свет. У него на спине заводная штука, и ему явно не повезло. Выпьешь чашечку чаю. Чайник только что закипел. У меня есть масло яка. — Яка? Я все еще в Ангмарпурке? — Людзе посмотрел вниз и увидел подставку, на которой висел длинный ряд черпаков. Человек у раковины так и не оглянулся. — Интересный вопрос, — сказал человек, моющий бутылки. — Если выражаться точно, ты до некоторой степени в Анкмарпорке. Так что не хочешь молока яка? У меня есть еще коровье, козье, овечье, верблюжье, ламье, лошадиное, кошачьи, собачье. — Дельфиньи китовые и аллигаторовые, если ты предпочитаешь что-то из этого. Ну, — Что? У аллигаторов не бывает молока. Людзе схватил самый большой черпак, совершенно бесшумно сняв его с подставки. — Я не сказал, что его было просто достать. Людзе перехватил черпак поудобнее. — Скажи, друг, где я нахожусь? — В молочной. Последнее слово человек у раковины произнес так зловеще, словно хотел сказать «в замке ужасов». Он поставил еще одну бутылку на доску для стока воды и все так же спиной к Людзе поднял руку. Все пальцы на ней были подогнуты, кроме среднего. — Монах, ты знаешь, что это такое? — Это отнюдь недружелюбный жест, друг. Черпак хорошо, весомо лежал в руке. Людзе случалось обходиться оружием и похуже. — О, нет, таково лишь поверхностное толкование. манах ты прожил много лет. Я вижу у тебя за плечами века. Скажи мне, что это значит, и ты поймешь, кто я. Холод, стоящий в молочной, чуточку усилился. — Это твой средний палец, — сказал Людзе. — Пфе, — ответил человек. — Пфе? — Да. — Фея, у тебя есть мозги, включи их. — Послушай, я тебе очень благодарен за... — Монах, ты владеешь тайной мудростью, которую ищут все. Мойщик бутылок помолчал. — Более того, я полагаю, что ты владеешь даже явной мудростью, которая спрятана у всех на виду, а которую практически никто не ищет. Кто я такой? Людзе уставился на одинокий палец. Стены молочные растаяли, холод усилился. Людзе лихорадочно обыскивал собственную голову. Он передал управление библиотеку резаведующему памятью. Это необычное место и необычный человек. Палец. Один палец. Один из пяти пальцев на один из пяти. Где-то в дальнем закоулке памяти зашевелилась древняя легенда. Если вычесть один из пяти, получится четыре. И один отдельно. Людзе очень осторожно повесил черпак на место. — Один из пяти. — Пятый из четырех. — Ответишь. — Я сразу понял, что ты образованный человек. — Ты тот, кто ушел до того, как они прославились? — Да. — Но это молочное, и ты моешь бутылки. — И мне надо куда-то девать время. — Но... Ты же пятый всадник апокалипсиса. Спорим, что ты не помнишь, как меня зовут?» Людзе поколебался. «Нет», — сказал он. «Кажется, я никогда не слышал твоего имени». Пятый всадник повернулся к Людзе. Глаза у него были черные, совершенно черные, блестящие черные, совсем без зрачков. «Меня зовут?» — произнес пятый всадник. «Да, меня зовут?» Ронни.